Глава 33. Когда буквально несколько минут спустя к нам с неба спикировала одна из чёрных ведьм Айрин, никто даже не удивился. А вот она, встав перед нами, поглядывала то на Эльмара, то на меня и нервно рассказывала. Мика ощутила эмоциональный всплеск, похоже, некромант увидел искры. Она на башню через плечо указала, откуда как раз вылетело и высоко в небе взорвалось белоснежное облако, осыпавшись вниз тысячи сверкающих частичек. Кажется, в лесу кроме нас живёт ещё кто-то. Лично мне стало очень и очень волнительно, даже почти страшно. И хотела сказать всем ведьмам, чтобы они скорее возвращались на безопасную территорию замка, и я бы обязательно это сказала, но не успела. О чём ты говоришь? Не понял Эльмар. Ник Роман сильно нахмурился, внимательно глядя на ведьмочку и ожидая её ответа. Она несколько смутилась от такого внимания и уже тише ответила: Мика чувствует рядом с ним ещё кого-то. Это ни человек, ни ведьма, но в нём есть магия. Он ускользает от её ментального воздействия. Мне уже окончательно страшно. Покажи, где он, попросил рыжий, которого, похоже, вообще ничто не могло напугать или смутить. Айрин не очень уверенно кивнула и запрыгнула на метлу. Я же вцепилась к Громанту в руку и не поверила. Мы пойдём искать непонятно кого? Не то чтобы я была трусихой, но сейчас было почему-то страшно. Странно. Мне даже при вызове Аркьяса так страшно не было, и всё тело не дрожало, как сейчас. Эльмару хватило всего одного взгляда на меня, и его лицо заметно окаменело. А затем тоном, не терпящим возражений, Лагардер сказал: "Я пойду. Ты останешься здесь". И я поняла, что так сильно пугало меня. Едва мужчина произнёс эти слова. Не знаю, с чем это связано, но мой почти панический страх был направлен вовсе не на меня, совсем не на меня и даже не на ведьм. Меня всё просто сотрясло, и два где-то на краю сознания искорка и вспыхнула мысль: Эльмар пойдёт туда один. Неизвестно куда среди ночи, чтобы встретиться с тьма знает кем. Тьма, похуже единственная, кто реально знал, кто поселился в нашем лесу. Да ни за что, возмутилась ведьма. Не обсуждается, отрезал рыжий. Айрин, как и все остальные ведьмы, перевела взгляд с Эльмара на меня. Конечно, не обсуждается. Я позволила себе с превосходством усмехнуться, старательно пряча за этой кривой ухмылкой весь охвативший меня даже не страх, ужас. Ты или идёшь со мной, или я иду одна. Мне стоит напомнить тебе о том, что это мой лес и мой друг. Рыжий вполне мог заявить, что это и его друг тоже, и даже сказать, что в лесах и спасательных операциях он понимает больше моего. И тогда я, может быть, но скорее всего нет, прислушалась бы, но вместо этого он пошёл по самому провальному пути. "Ты женщина", рыкнула Гардер. "А ты мужчина. Безумно рада, что мы это наконец выяснили. Я на нервной почве, очень языкастый становлюсь. Так ты идёшь или мне одной отправляться?" Не пожила в смириться с моим упрямством, Эльмар буквально силы заставил себя медленно, раздражённо выдохнуть сквозь сжатые зубы и настолько спокойно, что у него голос дрожал от с трудом сдерживаемых эмоций, произнести: "Держишься позади меня и не отстаёшь ни на шаг. Магию не используешь, ничего в одиночку не предпринимаешь. Ты поняла меня, ведьма? Если хоть что-нибудь пойдёт не так, я вышвырну тебя в портал". Меня подобное не устраивало ни в коем случае, но я даже рта открыть не успела, как Эльмар прорычал: "Ты или слушаешься, или остаёшься здесь, связанная магическими путами". И одна верховная ведьма медленно и угрожающе прищурила глаза. "Нельзя. Ой, нельзя такое ведьмам говорить, дорогой мой, особенно крайне злопамятным ведьмам". "Хорошо", елеиным голоском пропела я, натягивая на лицо очаровательную улыбку. Ведьмочки у меня были очень умные, поэтому почти все беззвучно захихикали, пользуясь тем, что Эльмар с меня взгляды не сводил. Но нужно отдать ему должное, Никромант тоже был не из глупых, а потом вздохнул уже куда спокойнее и с усталостью в голосе произнёс: "Малика, я просто не хочу, чтобы ты пострадала. С этого разговор следовало начинать, а не с угроз. У мертвей не добитая. Я понимаю, Да, я всё ещё улыбаюсь и говорю ласково: "Желание вздохнуть ещё раз маг подевил". За то руки, которыми я продолжала за него цепляться, осторожно от себя оторвал. Ладонями вверх перевернул и своими руками чуть сжал. "Мали, непослушная моя ведьмочка, я не хочу тобой рисковать. Мы пойдём вместе, если это настолько сильно важно для тебя. Но я должен быть уверен в том, что всё пройдёт без неожиданных сюрпризов с твоей стороны". Я должен быть уверен в том, что могу доверять тебе. Я растерялась от его слов. Не это, совсем не это я ожидала услышать, и теперь стояла и просто не знала, как реагировать и что сказать. Ты можешь быть уверен, сюрпризов не будет. В итоге с трудом, но все же выговорила я, испытывая не то потрясение от его слов, не то. Эльмар ничего не ответил, но на миг сжал мои ладони чуть сильнее. А потом отпустил и дождался, пока ко мне метла прилетит. Это рвался от земли первым. То есть у него не было метлы. Зато были неплохие успехи в некромантии, благодаря которым он и мог себе позволить спокойно левитировать. Обменявшись взглядами с Айрин, мы полетели следом. Вот там, сказали девочки уже в небе, указывая на северо-запад, в сторону одного из лесных озёр. Они скрылись магией, кажется, потому что с высоты их не видно, но Мика всё ещё чувствует эмоциональный отклик. Так, вы все обратно в замок, велела ей «И за ворота ни ногой», — добавил Эльмар очень серьезно, и первым полетел в нужную сторону. Я, очень переживая, почему-то за него и Ильяра, а вовсе не за себя, двинулась следом. «Ты за моей спиной», — напомнил Эльмар, когда мы, до места не долетев, пошли на снижение между деревьев. Мужчина спрыгнул на темную землю первым, потом помог спрыгнуть и мне, и тут же задвинул себе за спину. «Малека», — начал был он, — «я все помню», — перебила тихо. Недолгая пауза, особенно ощутимая в тишине тёмного леса, а затем едва слышное: "Будь осторожна". "Ты тоже", прошептала в ответ и не смогла сдержаться. Протянула руку и коснулась его спины. Эльмар едва ощутимо вздрогнул, на неуловимый миг прижался спиной сильнее к моей руке, а затем уверенно и совершенно бесшумно пошёл вперёд. Мне не оставалось ничего иного, кроме как двинуться следом. Поразительно но в чёрном лесу без малейшего источника света некромант ориентировался поразительно хорошо настолько хорошо что пару раз тормозил и успевал подхватить меня до того как видящая только расплывчатые силуэты я падала споткнувшись об очередную корягу в земле а потом лёгкий ветерок донёс приглушённый голос откуда вообще желание есть людей я замерла поражённая в первую очередь пониманием это лиар Эль Марджа сразу же зацепился за куда более важную вещь. «У вас в лесу кто-то ест людей?» едва слышно прошептал он. Едва только обрадованная я ощутимо побледнела и промолчала. Ответа у меня не было. Но из моих ведьм совершенно точно никто не пропадал. А потом пришло и понимание. «Духи бы сказали!» прошептала в ответ. Некромант напряженно кивнул, и мы пошли дальше. Уже через пару десятков бесшумных шагов голоса стали слышнее. Я бы вообще не рекомендовал некромантов есть, лениво рассуждал Лер. Знаешь, мы же с мёртвыми работаем, а у них столько болезней, что иногда самому страшно становится. Мальчик мой, просто поверь, даже пропитанная трупным ядом человечина не встаёт ни в какое сравнение с рыбой, отозвался удивительно приятный мелодичный женский голос, так неожиданно сорвавшийся на гортанное рычание и откровенную ненависть на последнем слове. Но Леор не убоялся. Так а тебе разве можно соседей по озеру есть? У вас там нет какого-нибудь рыбного кодекса, ну или хотя бы устава, там или краткого свода правил? Нет? И что, идите, кто кого хочет? То, что некромант откровенно издевался, поняла даже я. Заткнись, велел ему красивый голос. А потом мы с Эльмаром обогнули одно из деревьев и сквозь кусты разглядели девушку. удивительной красоты, высокую, стройную, с тончайшей талией и покатыми бёдрами, острянькими плечами, красивой ключицей, лицом сердечком, большими чисто-голубыми глазами, пухленькими губками, волосами цвета морской волны, красота. А ещё лично мне хватило всего одного взгляда, чтобы определить в ней русалку, плотоядную русалку, почти исчезнувший вид, но просто только они могли менять хвост на ноги, когда из воды выходят. И вот эта невероятная красавица с чуть мерцающей светлой кожей и странным нарядом из водорослей, прикрывающим лишь грудь и бёдра, сидела на травяном берегу и точила нож. Судя по его виду, его в основном только и точили, крайне редко пуская в ход. Рядом, в двух шагах буквально, тянущимися из озера тёмно-зелёными водорослями, был связан по рукам и ногам ляр. И, видимо, это были далеко не простые растения. Раз парень до сих пор не применил магию и не освободился, «Почему ты такая грубая?» – продолжал допытываться некромант, не испытывая никакого страха или даже неудобства от своего положения. Его, похоже, вообще все устраивало. «Ты же девушка, причем очень красивая, и голос у тебя приятный. А уж эти глазки... Да-да, этот убийственный взгляд подходит им больше всего. Еще и нож этот... Вот за что ты с ним так? Нормальный же нож был, зачем так испортила?» Вместо «заткнись», которое, кажется, звучало здесь уже неоднократно, Девушка дёрнулась, резко повернула голову и немного сепола спросила: "Что? Нож, говорю, испортила". Повторил Лерр, кивком головы на женские руки указывая: "Сточила до основания. Зачем?" "Чтобы острым был, ему ко одним ударом даже мускулистую ногу отрубить", совершенно честно, что интересно, ответила русалка. "Крыва же одна, русалка, до крайности просто. Вот это", не поверил некромант. Да ты этой зубочисткой 3 года даже самую худую ногу отрезать будешь? Эльмар, уже пригнувшийся и готовый из кустов выходить, споткнулся на ровном месте и остался стоять. Аляр, связанный по рукам и ногам, Ляр, в это время невозмутимо освободил правую руку, взмахнул ею, призывая магию, и прямо из воздуха вытащил тесак, громаменный квадратный нож, вдве мои ладони длиной, тускло сверкнувший в лучах, иногда проявляющийся сквозь облака луня. И вот это устрашающее орудие он самым невозмутимым видом передал явно потрясенной русалке. Медленно она протянула дрожащую ладонь, не сводя с некроманта широко распахнутых глаз. Осторожно нож взяла, Леар улыбнулся и засунул руку обратно под водоросли, мол, ничего не было и вообще я тут беспомощный, крепко связанный. И начинать спасательную операцию Эльмар повременил. Более того, Рыжий осторожно заступил обратно за толстый темный ствол, вынуждая и меня отступить, развернулся ко мне всем телом, задумчиво посмотрел на лес поверх моей головы, затем опустил взгляд на мои глаза и едва слышно, вообще одними губами проговорил «Что-то здесь не так». Да, это сложно было не заметить. Она, начала была я, но Эльмар тут же совершил немыслимый рывок, одной рукой зажал мой рот, другую положил на затылок, не позволяя отодвинуться. а после и вовсе притянул к себе так близко, что я грудью утыкалась в его грудь. Ш-ш-ш-ш, словно шепот ветра и вообще неслышимые слова. «У тебя очень звонкий голос». Я попыталась отодвинуться, но некромант не отпустил, прижав к себе еще сильнее. «Я понял», — продолжил он, проникновенно глядя в мои глаза. «Она из плотоядных, но не убивает его. Чего-то ждет». Тут же закивала, подтверждая, что именно об этом я сказать и хотела. Я понял, повторил рыжий, и очень осторожно, словно боялся, что я сейчас орать начну, убрал руки с моей головы.